Она уже теряла последние силы. Красные круги побежали перед глазами. Она обмякла в душивших ее железных руках. И Изон внезапно сообразил, что ниточка ее жизни вот-вот оборвется. Он так резко отпустил ее, что она зашаталась и упала бы на пол. Если бы за ней не оказалось готовое принять ее на себя кресло, она отдалась на несколько секунд мягкости подушек, хватая воздух, мало помалу заполнявший ее легкие. Она слегка помассировала помятое горло, словно огненный шар прошло по нему вырвавшееся всхлипывание. Гроза теперь во всю мощь гремела вокруг, окутывая их адским пламенем, но не более адским, чем горевшее в их душах. В полном отчаянии она страдальчески прошептала «Я люблю тебя!» Перед Богом, который меня слышит, клянусь, что я люблю тебя!» И никому не принадлежу. «Убирайся!» Открыв глаза, она увидела, что он повернулся к ней спиной и отошел к дальней стене. Но она также видела, что он дрожит, и рубашка прилипла к его смуглой коже. Она с трудом встала с кресла, чувствуя, что горит в лихорадке, и все кружится вокруг нее. Но она не могла уйти, не сказав, наконец, зачем она пришла, не предупредив его. Раз он оставил ее в живых, она не хочет больше, чтобы он умер. Он должен жить, жить, даже если ей придется провести остаток дней, потеряв его в медленном угасании, после того, как она в слепом гневе учинила подобную нелепость, справедливо, что она поплатится. Ценой невероятного усилия воли она подошла к нему через сотни лье пустынной степи, какой представлялся в ее глазах этот салон. — Я не могу уехать, — пробормотала она. — Еще не могу. Ты должен узнать. — Мне нечего узнавать, я больше не хочу тебя видеть никогда. Убирайся! Несмотря на грубость слов, голос Езона потерял свою резкость. Он стал мрачным и печальным, вдруг удивительно похожим на тот голос, что Марианна однажды вечером услышала из зеркала. — Нет, слушай, сегодня вечером тебе нельзя выходить. Я пришла сказать тебе это. Если ты поедешь к Квинтину Кроуфорду, ты погиб. Ты не увидишь восхода солнца. Езон стремительно обернулся и на этот раз с подлинным изумлением посмотрел на Марианну «Кроуфорду? Это что еще за выдумки?» «Я знаю, что ты не хотел бы в этом признаться, но отрицать бесполезно, ибо это только потерянное время». — Я знаю, что шотландец ожидает тебя в одиннадцать часов вечера вместе с другими людьми по причине, которую я не хочу знать, потому что она касается только тебя, и потому что в моих глазах ты не совсем не прав. — Каких людей ты имеешь в виду? Марианна опустила голову, стесняясь произнести имена заговорщиков. — Барон де Витроль, Шевалье де Брюслар. Я не знаю никакого вид роля, но мне известно, кем является шевалье де Брюслар, как и вам, впрочем, если мне не изменяет память. Не скажете ли вы, что у меня общего с этими заговорщиками? Может быть, вы надеетесь заставить меня поверить, что вы делаете мне честь, считая меня одним из них? А что мне остается? Разве вы не должны прибыть к Кроуфорду на улицу Анжу? — сказала Марианна, немного выбитая из колеи его абсолютным холоднокровием и веселостью. — Совершенно верно. Я должен отправиться к Кроуфорду завтра утром, на завтрак, а также чтобы полюбоваться его замечательной коллекцией картин. Но если я вас правильно понимаю, я должен отправиться туда сегодня вечером на встречу с этими странными субъектами. Вы, может быть, скажете, для чего? Разве я знаю? Мне только стало известно, что вы замешаны в заговоре роялистов, ставящих своей целью заключение любой ценой мира с Англией, что заговорщики должны собраться сегодня ночью у Кроуфорда, очевидно ведущего двойную игру, и что Савари приготовился арестовать всю банду, которая немедленно будет припровождена в Венсен и на рассвете расстреляна без суда. Вот почему я пришла сюда. Умолять вас не ходить туда, чтобы спасти вам жизнь, даже если эта жизнь принадлежит другой. Изон буквально упал в кресло уперся локтями в колени и поднял к Марианне взгляд, в котором изумление соперничало с доброжелательностью. Хотел бы я все-таки знать, откуда вы выудили эту бабушкину сказку. Клянусь вам, что я ни во что не замешан. Я, заговорщик вместе с роялистами людьми сбежавших принцев, которые думали только о спасении своей шкуры, оставив короля умирать на эшафоте, а малютку Людовика XVII чахнуть от нищеты в Тампле? Я на стороне англичан? А почему нет? Разве мы познакомились не в Англии? Разве вы не были другом принца Уэльского? Язон пожал плечами, встал и сделал несколько шагов к книжному шкафу. Кто угодно может стать «другом» в кавычках Георга, если только он представляет собой что-то оригинальное, чем-то отличающееся от обычных человеческих стандартов. Действительно, он принял меня в свою шайку, потому что я был другом Орландо Бринджмена, одного из его приближенных. Это тот Орландо, который помог мне прийти в себя после гибели моего корабля у берегов Корнуэльса. Мы с ним знакомы давно. Следовательно, у меня был друг англичанин, но это не значит, мне кажется, что я обязан во всем поддерживать Англию, особенно сейчас, когда отношения между нашими странами с каждым днем портятся и делаются все более напряженными, война явно приближается. Говоря это, он открыл нижний ящик книжного шкафа, достал оттуда графин, блюдо и два бокала, которые тут же наполнил. Гроза, видимо, удалялась. Слышались только глухие громыхания, смешанные с шумом проливного дождя, который она принесла и который обрушился на деревню, сбивая листья из деревьев и неистово колотя по стеклам и шиферу крыши. Охваченная невыразимым облегчением Марианна присела у клавесина на банкетку, позволяя успокоиться беспорядочно бьющемуся сердцу. Она ничего не понимала в бессмысленной авантюре этого вечера, кроме того, что Езону не грозит опасность, никогда не грозила, и у него в мыслях не было участвовать в заговоре против Наполеона. В противном случае он бы не изменил так резко отношение к ней. Лихорадка сжимала ей виски и билась в горле. Никогда Марианна не чувствовала себя такой измученной, но упорно старалась собрать воедино куски глупой головоломки, которые представляли собой последние события ее жизни, пытаясь все понять.